Прецептор Альберт Мальвуазен с нетерпением ожидал в соседнем зале возвращения Буагильбера. — Как ты замешкался, — сказал Альберт. — Я был вне себя от беспокойства, что если бы гроссмейстер или Конрад, его шпион, задумали зайти сюда, дорого бы я поплатился за свое снисхождение. Но, — Но что с тобой, брат? «Ты еле держишься на ногах, и лицо твое мрачно, как ночь. Здоров ли ты, Богельбер?» «Здоров», — отвечал хромовник. «Здоров, как несчастный, который знает, что через час его казнят. Да нет, впрочем, вдвое хуже, потому что иные из приговоренных к смерти расстаются с жизнью, как с изношенной одеждой. Клянусь небесами, Мальвозен, эта девушка превратила меня в тряпку!» Я почти решился идти к гроссмейстеру, бросить ему в лицо отречение от Ордена и отказаться от жестокости, которую навязал мне этот тиран. — Ты с ума сошел, — сказал Мальвуазен. Таким поступком ты погубишь себя, но не спасешь еврейку, которая по всему видно так дорога тебе. Бамонуар выберет вместо тебя кого-нибудь другого на защиту Ордена, и осужденная все равно погибнет. — Вздор! — Я сам выступлю на ее защиту, — отвечал храмовник надменно. — И тебе, мальвуазен, я думаю, известно, что во всем ордене не найдется бойца, способного выдержать удар моего копья. — Эх, — сказал лукавый советчик, — ты совсем упускаешь из виду, что тебе не дадут ни случая, ни возможности выполнить твой безумный план. Попробуй подойди к Луке-бамануару, по объяви ему о своем отречении от клятвы послушания и посмотри, долго ли после этого... Деспотичный старик оставит тебя на свободе. Ты едва успеешь произнести эти слова, как очутишься на сто футов под землей в темнице тюремной башни прецептории, где будешь ждать суда. Осудить тебя будут как подлого отступника и малодушного рыцаря. Если же решат, что все-таки ты околдован, тебя закуют в цепи, отвезут в какой-нибудь отдаленный монастырь, запрут в уединенную келью. И ты будешь валяться там на соломе в темноте, одуревшей от заклинаний и насквозь промокшей от святой воды, которые будут тебя усердно поливать, чтобы сгнать из тебя веса. Нет, ты должен явиться на ристалище, Брян, иначе ты погиб. «Я вырвусь отсюда и убегу», — сказал Багельбер. «Убегу в какую-нибудь дальнюю страну, куда еще не проникли человеческая глупость и изуверство». «По крайней мере, ни одна капля крови этой прекрасной девушки не прольется при моем участии!» «Ха -ха -ха. «Тебе не удастся бежать», — сказал Мальвазен. «Твои безумства возбудили подозрения, и тебя не выпустил из стен прецептории. Пойди попытайся. Подойди к воротам, прикажи спустить подъемный мост, ха -ха -ха, и ты увидишь, исполнят ли твое приказание» что ты удивлен, обижен. Но для тебя же лучше, что это так. Твое бегство ни к чему не приведет. Твой герб будет перевернут, ты обесславишь своих предков и сам будешь изгнан из ордена. Подумай хорошенько, куда деваться от стыда твоим ратным товарищам, когда Бриана де Багельбера, лучшего бойца в рядах храмовников, публично провозгласят предателем и собравшиеся твое имя. Какое будет горе французского двора! С какой радостью надменный Ричард узнает, что тот самый рыцарь, который доставил ему немало хлопот в Палестине, едва не омрачил его всесветную славу, сам потерял честь и доброе имя из-за еврейки и все-таки не смог спасти ее даже ценой такой великой жертвы. «Мальвозен», — сказал рыцарь, — «благодарю тебя». И затронул ту струну, которая сильнее всего волнует мою душу. Будь что будет, но слово «изменник» никогда не станет рядом с именем багельбера Дай бог, чтобы сам Ричард или один из его хваленых любимчиков выехал против меня на ристалище. Но нет, там будет пусто. Никто не захочет рискнуть жизнью за неповинную, одинокую. «Тем лучше для тебя, если дело этим кончится», — сказал прецептор. Если ее защитник не явится, не ты будешь повинен в смерти злосчастной девицы, а гроссмейстер, приговоривший ее к казни. Хм, на нем и будет лежать ответственность за это дело, и он его поставит себе не в вину, а в заслугу, достойную всяческих похвал. «Это правда», — сказал Багельбер. «Если не будет у нее защитника, я буду лишь частью пышного зрелища» то есть появлюсь на верхом на коне в полном вооружении, но не приму никакого участия в том, что последует дальше. «Разумеется», — подхватил Мальвуазен, «не больше, чем статуя Георгия Победоносца в церковной процессии». «Что ж, пусть будет так, как я решил прежде», — сказал надменный храмовник. «Она меня отвергла и унизила, пренебрегла мною. Для чего я стану жертвовать ей своей славой и уважением других людей?» «Мальвуазен, я выйду на ресталище!» Сказав эти слова, он поспешно вышел из зала, а прецептор последовал за ним, дабы присмотреть и поддержать его в принятом решении, ибо он сам был сильно заинтересован в успехах Буагельбера, ожидая для себя больших выгод в том случае, если тот со временем станет во главе ордена, не говоря уже о надеждах получить место, обещанное ему Конрадом Монтфитчетом с тем условием, чтобы он всячески способствовал осуждению несчастной Ревекки. Оспаривая лучшие побуждения в душе своего друга, Мальвуазен имел над ним все преимущества хитрого и хладнокровного себелюбца в борьбе с человеком, одержимым пылкими и противоречивыми страстями». Тем не менее, потребовалось все его искусство, чтобы заставить Богельбера следовать принятому решению. Он должен был неотступно наблюдать за своим другом, чтобы тот опять не вздумал бежать и предупреждать о возможности его встречи с гроссмейстером, чтобы не допустить его до открытого с ним разрыва. Кроме того, Альберт должен был снова и снова приводить различные доводы в пользу того, что Бриан обязан явиться на ресталище так как на судьбу Ревекки это не может оказать никакого влияния, а для него самого является единственным способом спастись от бесславия и позора.